Об авторе. Дмитрий Игоревич Паро. Родился в 1941 году в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ, кандидат физико-математических наук. Руководил первым в истории походом на лыжах от Земли к Северному полюсу 1979 год, лыжной советско-канадской экспедиции по маршруту СССР, Северный полюс, Канада, 1988 год, и другими первопроходческими арктическими проектами. В 1998 году вместе с сыном Матвеем Шпаро впервые в истории пересек на лыжах берингов пролив, награжден советскими орденами, в том числе орденом Ленина, заслуженный мастер спорта, почетный полярник, дважды дипломант Книги рекордов Гиннеса, С 1989 года Дмитрий Шпаро, директор благотворительного оздоровительного фонда Клуба приключения. Автор ряда книг. Автор благодарит за помощь при работе над книгой Общество доктора Фредерика Кука США и персонально Шелдона Кукадоро Лауру кисель куратор архива Полярного центра имени Берда университета штата Огайо, своего друга из Сиэтла Александра Беляева, переводчиков Елену Макраус, Сергея Смирнова, Алину Каюмову, Анастасию Дубровую.